Красилина Д А. От визита гульки на душе остался неприятный осадок. Готовка с элементами насилия удовольствия не доставляла. Я убрала колбаку в холодильник, сняла халатик и встала в позу журавлика, вытянула спину, упёрла ступню правой ноги во внутреннюю часть левого бедра, отвела правое колено до упора, а глаза закрыла и принялась сохранять равновесие в течение 30 ударов пульса. потом приоткрыла правый глаз и посмотрела на изображение в трюмо. Лучше бы не смотрела. Но видимость успокоения появилась. Я надела халатик, выудила из шифонера плед и улиткой свернулась на тахте, ощущая острую потребность пошевелить мозгами. Но мысли не клеились. Вместо стройного решения перед глазами вертелась карусель. Цыганка с тревожными прогнозами, беспокойство, гулькины глаза, ждущие ответа. родная мама, никогда меня не понимавшая, Антошка со змеей, дядя Сэм, прячущий взгляд, напрасно проделанный труд, опять цыганка, опять сизика, встроящая из себя простака, хотя никакой он не простак. Кажется, уснула. А проснулась от страшного звука, заставившего меня похолодеть. Кто-то вставлял ключ в мою замочную скважину. Нет, это был не сон. Сколотящимся сердцем я вылетела из-под пледа, на носках заметалась по комнате. Входная дверь уже изнемогала от скрипа, кто-то шаркнул через порог. Трепеща от ужаса, я отодвинула стекло серванта, схватила баллончик с черемухой. Сколько лет он тут? Стоящий рядом бокал ламинарк брякнула в асочку с карамельками. Я чуть не задохнулась от страха, замахала руками, а ноги мои наоборот, парализовала, и я неуклюже работающей мельницей застыл посреди комнаты. Визитёр, с удивлёнными глазами, возник в проёме. Динк, ты что, симафоришь? В голову мою ударило мощным разрядом. Идиот, закричала я, швырнула в подошедшего балончиком и в изнеможении упала на тахту. Пока я, скрипя зубами, приходила в себя, ветров заварил на кухне кофе и хидно похихикивая притащил поднос с двумя чашечками и устроился рядышком. Меня неприятно удивляет твой цветущий вид, дерзко заметила я. Ветров продолжал хихикать. Сволочь, сознанием дела продолжала я, принимая в руки домявшийся напиток. Давай без аппетитов. Что-то ты сегодня нервная, оскалился Ветров, пожирая меня глазами с той же цепкостью и напором, с каким получасом ранее пожирал сизиков. Влипла очкастая, чертыхнулась про себя я. Ну что им всем надо, от бедной «Никому не нужной писательнице!» «И волосы твои!» «Не пойму, а какого они цвета?» вслух задумался Ветров критичность из реца мою не так давно перекрашенную в пепел челку. «Седые!» – прохрепела я, возвращая чашку на поднос. «Ветров, откуда у тебя ключи?» Он промолчал, но улыбнулся загадочной улыбочкой сфинкса и с интересом стал разглядывать то место, где мой экономный ну, в плане расхода ткани халатик плавно перетекал в ноги. Последние были ничем не выдающимися, но, видимо, чем-то его заинтересовали. Решительно фыркнув, я накинула на колени плед. Ветров отвёл глаза. "Надеюсь, ты пришёл не рассуждать об экзгумации старых чувств", ядовито продолжила я. "Учти, ветров, у меня давно прошла к тебе там всякая любовь, так что не надо ворошить старые деяла". И забудь про своё обояние, я умею драться. А теперь гони ключи. И высокомерно протянула ладошку. Он как ни странно не заворчал, а с готовностью оторвал от дивана задний карман и извлёк из него два ключика, подозрительно похожих на мои. Я приблизила их к глазам. Ещё как похожи. Слепочки снимаем, товарищ гибист. Я подняла суровый взгляд. Ветров глупо улыбался, распространяя вокруг себя амбре дорогого кашареля. Когда-то я им восхищалась. Теперь мне трясло от него, как припадочную. Судя по оходке, с какой ветров расстался с ключами, у него, думаю, имелась парочка дубликатов. А теперь выкладывай, зачем пришёл, Ветров. Ветров заговорил не сразу. В качестве прелюдии он задумчиво обозрел мои валдеристые обои, пыльглот в углу. бурое пятно на потолке, горькую память о прошлогоднем потопе, подмигивающий видеодисплей и уж в завершение, дабы не выглядеть полным идиотом, вымолвил. — У меня к тебе три дела, три желания. — Нет у рыбки золотой, — аукнулась я. — Спрячь бивни. — Во-первых, мне нужно забрать койки и какие вещи, которые не твои. Во-вторых, Должен тебе доложить, что некоторое время не смогу выплачивать Антошкины алименты. Баг, банк крякнул, я на мели. Возможно, вернусь в ФСБ, а возможно, нет. Вопрос завис. Не психуй и не вражайся. Месяц через 3 отдам всё огулом. Перебьёшься как-нибудь? Вот ну, и умница. И третье. Ветров приблизил ко мне свои красивые глаза и посмотрел прямо в душу. Зачасалось переносится. Будь добра, объясни, но только честно, зачем в твою квартиру приходил физиков. Некоторые считают, что любовь скоропортящийся продукт, её нельзя долго держать в тепле, а нужно почаще помещать в морозильную камеру или в какой-нибудь стелый вакуум. А если поблизости нет ни того, ни другого, то хотя бы периодически помешивать. Это их право. А мы, Дина Александровна, утверждаем обратное. Только на тепличных почвах вырастает древо и делического благоденствия, и обоюдной любви. Проверено. За полтора года развода я действительно растеряла высокие чувства к Ветрову и была несказанно рада, что его нынешнее присутствие в подобающей упаковке меня практически не напрягает. Вот раньше это да. Когда он объявил во все уши, что устал от моей невротичности, что такую судьбу он видел в изделии мастера Безничука и вообще пришвартовался к другой пусть пустышке, но воспитанной и предсказуемой, я пережила полный распад личности. Когда отчаянным усилием воли я сложилась обратно, то обнаружила себя Сантушкой в новой квартире типа девятиэтажки у вокзала, трижды суженной, но тоже на шестом этаже. Как потом выяснилось, это была квартира новой цыпы моего нравственного урода. А сам урод продолжал жить на старых площадях, в старом качестве, но в новом окружении. Комбинация, конечно, изящная, но хоть убей, не пойму, какую выгоду он на ней поимел, кроме еще одной петоламы в свою честь. При случайной встрече с его юной пассией я обнаружила, что у этой от раковицы ничего нет, кроме глаз. При второй случайной встрече я обнаружила, что у нее нет даже глаз, поскольку коровьи гляделки на выкат – это не глаза. При третьей встрече я со злорадством отметила, что моя победительница страдает преждевременным отложением солей, имеет в голове три с половиной слова и решительно не ведает, чем лизинг отличается от минета, травести от трансвестита, а Юпитер с юноной от юноны и авось. На чем и успокоилась, убедив себя, что нет худа без добра, Орени готов отрыгнуться. Даже пожелала ему успеха во всём и в сексе отдельно. А тем временем неплохая намарка Ветрова отрадным образом трансформировалась в горку наличных, осевших в моём кошельке, и смешную машинку Аку, на которой он стал ездить. Впоследствии жаловался, что когда садится за руль этого кабриолет-коктейля, у него возникает забавное ощущение езды на велосипеде. Он ушёл из ФСБ и подрядился руководить службой безопасности коммерческого банка Спарта, имеющего тесные связи с руководством города, а следовательно, опять же с ФСБ. Отсюда я и поняла, зачем мудренцы на колёсах. Для дураков, вот зачем. Чем он занимается в своих клаках? Я никогда не интересовалась. Он приходил два раза в месяц, справлялся о творческих достижениях, метал пироги, возился с Антошкой и довольный собой. отчаливал полностью уверенный, что такого папашку, как он, поискать надо. А мне, собственно, его визиты были по барабану. Влияния на Антошку он не имел, нервной дрожи во мне не генерировал, так что я взирала на него сквозь пальцы. В последний раз он появился 20 мая, в аккурат за день до командировки Антошки Васина. Сидел на учеливе, казался каким-то усталым, задёрганым, отказался от пирогов. «Думаете, я стала спрашивать, что случилось?» «Динка, не молчи! Зачем приходил Сизиков?» Настойчиво повторил Ветров. Они охладели друг другу задолго до нашего развода. Отношения поддерживали строго деловые, а в суть их дел я никогда не посвящалась. Но не раз в моем присутствии Ветров проходился по Сизикову с живописными оборотами, кровожадно молотя кулаком по ладошке и поглядывая на дверь. Может быть, он э, забывал, что перед ним всего лишь я? Или намеренно? Тебя интересует, спала ли я с ним? тонко усмехнулась я, а сама в этот момент думала о другом. Интересно, думала я. Он выслеживал меня или Сизикова? Меня интересует всё, нахально заявил Ветров. Ну хорошо, я пожала плечами. С твоим Сизиковым я сегодня не спала. а приходил он затем чтобы спеть лазаре и пригласить меня на телецкое озеро куда куда ветров остолбенил разин у рот на телецкое озеро отрубила я вот крест божий простудирав в мою честную физиономию ветров очевидно пришёл к выводу что я не вру в связи с чем провалился в глухую задумчивость и надолго замолк через вечность включился а зачем «Ты-то у меня спрашиваешь?» – удивилась я. Он сказал, что уезжает в отпуск, но на Кипр рассчитывать не может, поскольку денег у него осталось всего два мешка, то есть совсем мало. Остаётся Телецкое озеро. Посуди сам. Страна маленькая, больше некуда. «Вот гадёныш!» – Ветров восхищённо покрутил аккуратно стриженной макушкой. Вскочил и, погрузив пальцы в джинсовые карманы, стал вышагивать по комнате, как Ленин по мавзолею. «А в чём, собственно, начала была я?» Но тут Ветров остановился и, уперев в меня указующий перст, выразительно прищурился. О чем еще он говорил? Больше ни о чем, вымученно соврала я. Не люблю, когда в меня тыщут перстами. Ну вот, в сущности, и все. Отфыркавшись и забрав какие-то глянцевые книжки, я наивно считал их своими. Ветров удалился, практически не попрощавшись и не оставив полезных инструкций. А я долго ещё сидела на тахте безуспешно пытаясь выудить из головы хоть одну хоть завалящую идейку на следующее утро мною овладела жажда деятельности я обзвонила пару десятков знакомых имеющих отношение к печатному слову и попыталась приобрести представления о конъюнктуре книжного рынка вот чита надежд мнения расходились как дороги на перепутье одни абоненты заводили длинную песню зазряда «Ни о чем», на середине которой приходилось их тактично прерывать. Другие, напротив, вежливо интересовались. «Неужели мне нечем заняться? И если это так, то почему бы нам не прогуляться с данным имереком до ближайшего фастфудика? Выпить чего-нибудь доброго, а потом не сбегать на пляж, поскольку погода – самый Ташкент, а на завтра уже обещают обледенение». Лишь один из этих остриков посоветовал что-то вразумительного его звали Лев Хакаило он носил огненно-рыжую бородищу и работал одним из многочисленных редакторов карманного издательства Лира паразитирующих на выпуске карманных русско-латинских и наоборот словариков о том почему наши с ним отношения в обозримом прошлом пару раз выходили за рамки делового и пистолярья я распространяться не буду трудный случай Я з Рима представила, как Хакайла держит плечом трубку, одной рукой чешет бороду, а другой трогает за выпуклости сидящую у него на коленях секретаршу. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Подружка. Ну, давай так. Первое. Приличный э, -э Зэка Каратебейвик с овальным мордобитием ты не осилишь, потому что в грамотном мордобитии ты сильна, как я в орхидеях. Второе. Мировой заговор тёмных сил Тебе аналогично не по зубам. Пока допишешь, умрёшь от хохота. Третье. Что ты там бормочешь? Ага, около староверческая тема говоришь. М-м, знаешь Гулёна? Дело, конечно, хозяйское. Но я бы чисто по-дружески не советовал. Во-первых, там не стреляют. Во-вторых, смотри выше насчёт орхидей, а в-третьих, ты из этой темы ничего не вытянешь, скучно. А на некоторые заметочки о перерождении веры и якобы о гульных оргиях в современных таежных тупиках ты просто наплюй, вранье это. Никаких оргий. Они ходят в платочках, не пьют самогон, а от таких, как ты и я, дружно шарахаются. А оргии, если, конечно, имели место, проходили совсем по другому ведомству. Это игра в испорченный телефон, понимаешь? И те типы, которые этим занимаются, они не староверы, они идиоты. А обрыгнет им реализм. Уходят они в тайгу, возводят фетиши из камней. А когда надоест хороводить или захотят жрать, то начинают жарить друг дружку, чтобы отвлечься. От про них и пиши, если хочешь. Но только зачем писать про идиотов? Логично? Хакайло отдышался, сделал паузу, уморился бедный. «Едем дальше, пане. Шаманские обряды, дикие лохматые племена». Копья стрелы фигвамы. Это круто, Динка, но глупо. Дикие племена перевелись, а шаманы сидят либо в дурдомах, либо в собственных евроофисах. Про них писать не интересно. Это раз. Выше земли Санникова ты всё равно не поднимешься. Это два. Так. Триллер на предмет реликтова гуманоида. и безобразного динозавра, обитавшего на дне озера Танцующих хариусов, в Восточной Сибири мы отметаем сразу и с удовольствием. Было. Политический детектив с выездом на таёжный пикник ты не вытянешь. Дети подземелья 2 в заваленной горной пещере, серо и негигиенично. Поиски сокровищ, зарытых покойным Данилой мастером, скучно. Уф, достало это меня, Динка. Секты общины, робко вставила я. <смех> — Э-э-э-э, завел Хакаева. — Ну, в принципе, да, как бы с умом. — А вообще тема ходовая, тут ты попала в лоб. — Это, конечно, не идиоты с фетишами, гораздо серьезнее. Ведь зачастую то, что мы видим, и то, что есть в реалиях, — это небо и земля. Под внешним смирением может таиться страшная мерзость. Что мы знаем про все эти индуистские и буддистские секты, кроме их повсеместного наличия? Ну, мессия божественного света, ну, единственная религия, ашрам-шамбула. Ну и что? Каковы истинные цели? Каковы истоки? Крыша перспективы? Что кроется за фронтоном и долапоклонства и страсти к просветлению? Полный туман. Тысячи сект в стране, и за каждой стоит ФСБ? Не поверю. Куда им столько? А у тебя фантазия. Дерзай. Пороским мозгами, по кумекой соруди какое-нибудь урочище жариного карася в окрестностях Верхоянска э посади туда десяток глупых мальчишек лбом бьющихся за истину и на силу их сколько те влезет но запомни Динка чтобы описывать вышеназванное благолепие надо иметь о нём хоть какое-то представление а не то тебя обха хочет кстати ты имеешь о нём хоть какое-то представление А как же, сказала я. Хм, хмыкнул Хакайла. Сомневаюсь. Всё это не твоё. Забудь. Бумага тоже краснеет. А впрочем, какое мне дело? Ты сегодня вечером где? Только не у тебя на бороде, сказала я и повесила трубку. Выражай словами незабвенный Гюлиан Андерсен: я работающая мать-одиночка, и мне некогда бегать на свиданья. Где-то в районе обеда, одетая в пижонское сафари цвета индиго, священного для всех иудеев, и бренча чудовищным колье из стекляруса, я вплыла в издательство Вредика. Грозовые тучи уже формировались. Но я-то не знала. А ка бы знала, да разве позволила бы? Я бы в тот же миг помчалась на вокзал, купила бы билет до Асина и все лето просидела бы в мамином сарае, не требуя ни свободы, ни совести, ни понимания. О, вы хотите поработать на заказ, Дина Александровна. Расплылся дядюшка Сэм, явно умилённый моим индиго. Он забыл о чём мы говорили вчера. Так точно. Хочу, обрубая мосты за спиной, доложила я. Ну что ж, дядя Сэм задумался. Тема-то южная неразберихи, безусловно, серьёзная. И где-то я бы даже сказал полезная. Не в плане витаминов, конечно, а в плане познания ярких сторон нашей многогранной жизни. Вы не боитесь, Дина Александровна, что она окажется неподъемной для ваших нежных плеч? — Никак нет, — сказала я. — Похвально. Я верю в вас. И не забудьте главное требование нашего времени. Неизменно. Остросюжетность. Добрый дядюшка улыбнулся, как кот в сметане. — Да, сэр. откозряла я. Тем же вечером зазвонил телефон. Я как раз с мокрой курицей выходила из ванной, имея на себе из одежды лишь банное полотенце, обмотанное челмой. Ох, увидели бы эту шахиню, сизиков, ветров и прочие, прочие. Вас слушают. Здравствуйте, произнес приятный мужской голос. Здравствуйте, сказал я, автоматически принимаясь ворошить в памяти обладателей приятных голосов. Это Диана Александровна. Я посмотрела на часы. С минуты на минуту должна была разразиться новая серия про ведьму её жениха. И мне бы не хотелось провести этот вечер без смозливого Серёжи Безрукова. Дина Александровна, поправила я. А простите, меня зовут Добровольный Игорь Валентинович. Я главный редактор журнала Светлица. Вы слышали о таком журнале? Даже пару раз покупала, пробормотала я. Надеюсь, не напрасно. Я тоже надеюсь, не открывала пока. Извините, лежат где-то. Собеседник непринуждённо рассмеялся. Небольшое введение, Дина Александровна. Наш журнал ориентирован на женскую половину нашего общества. Ну, хотя всем прочим половинам он тоже не возбраняется. Мы стараемся охватить все стороны жизни: от кулинарии до рекомендаций по приобретению океанской яхты и от воспитания детей до воспитания их родителей. Полистайте, Дина Александровна, вам понравится. 100 страниц увлекательного чтива фирмы, что называется Гарантирует. Путешествия, криминал, интерьер, любовь, рынок услуг. Отборная билетристика на любой вкус. В данный момент, по многочисленным просьбам наших читателей, мы планируем новую рубрику Старое в новом свете или что-то в этом роде. Материал номер 1. Староверческие поселения в отдалённых уголках Сибири. В новизнах ваших страна нам слышится, "Стоп", сказала я. Вы забыли две мелочи, Игорь Валентинович. Во-первых, откуда я знаю, что вы именно тот, за кого себя выдаёте? Во-вторых, какое отношение к вашему журналу имею я? Собеседник опять рассмеялся, не таким уж он оказался деловитым. Прошу меня простить, я упустил из виду, что вы автор детективных романов. Отвечаю по порядку. Первое. Адрес нашей редакции не изменён. Улица Парикадная 9, второй этаж. Милости просим в любое время с 9 до 17. Второе. Сегодня я имел продолжительную беседу с Самуилом Яковлевичем Штульманом, по ходу которой он неоднократно упоминал о вашей име и вашей способности, ещё извините, некоторую вашу опрометчивость. А потом я успел полистать ваши книжки. одну бегло прочёл. Последние ссоры, кажется. Я поняла, сказала я, хорошо не видит, как я поразовела. Продолжайте. Наш корреспондент побывал осенью в одном весьма небезинтересном местечке, расположенном в горах на юге Алтайского края. Это ценная находка, Дина Александровна поселение староверов. Оно притулилось в тёмном распадке на северной оконечности Ускаирского кряжа. Места изумительные, природа, воздух, И от трассы Ташара Ускун к ним ведёт вполне конкретная горная тропа, по которой с лёгкостью пройдёт даже ребёнок. То есть, если вы заповсётесь надёжным спутником и строго определённым ориентиром, то часа за 2 два... подождите, отрапела я. Не думаете же вы? Я очень надеюсь, Дина Александровна. К сожалению, болезнь помешала корреспонденту завершить работу. Он схватил воспаление лёгких. И за ним специально прислали вертолёт из Октябрьского. Есть разрозненные заметки, но они имеют лишь познавательную ценность и не годятся для публикации. Понимаете? А сейчас он не работает в нашем издании. Его перекупили пиарщики из полёта. Такова жизнь, Дина Александровна. Одни создают имидж, другие разрушают. И вот теперь у меня к вам предложение, как к бывшей журналистке. Убеждён, журналисты бывшими не бывают. Итак, написать ряд репортажей. Или, если угодно, очерков о самобытности старовер староверческой жизни на примере одного реального поселения. Любопытные обряды, нетрадиционное мировоззрение и просьба учесть это не отдельная заимка, а целый городок со своими законами, снабжением, со своей инфраструктурой. У каждого жителя своя судьба, свои принципы. Сущий кландай, гден, Александра? Я слышал, в этой среде коренные перемены в вашем большом мире восприняли довольно своеобразно. Где-то забавно, где-то трагично. Не сомневаюсь, вы сумеете соблюсти баланс меж тем и этим. М Мы же не знаем о них. Информация скудна и отсеяна. Это даже не информация, а, извините меня, дурно слепаный заказ. А потом ходят слухи, пересуды о каких-то нелепых оргиях, о вражде толков. Полный бред. Вы согласны, Геннадь Александровна? Простите за нетактичность, но я слышал у вас затруднения. Не взяли по временить с новым романом. Журнал Светлица организация популярная, не из бедных, и за толковую работу платит толковые деньги. Подождите, не перебивайте. Журнал выходит раз в месяц. Если вы обеспечите нас материалом на полгода вперёд, то редакция не останется в долгу. За неделю работы на месте ваш гонорар составит порядка мм полутора тысяч долларов. Это не шутка. Проезд, питание отдельно. Если вы откажетесь, естественно, мы найдём другого автора, но знаете, нам бы не хотелось. Лично я глубоко ценил ваш стиль, наблюдательность, тонкий юмор и был бы крайне огорчён вашим отказом. И помимо Собеседник в третий раз засмеялся. Вам предоставляется неплохая возможность отдохнуть. Не находите? Перед глазами проплыла рыжая борода Лёвы Хакайла. Вы уверены, что речь идёт о староверах, брякнула я. Что, простите? забеспокоился мужчина. Нет, ничего, думалось я. Я не спрашиваю, согласны ли вы, Дина Александровна, подумайте, но ради бога, сообщите о принятом решении в течение завтрашнего дня. Хорошо. В случае положительного ответа я жду вас у себя в кабинете, и мы оформим наши с вами отношения. Уж простите за каламбур. А в случае отрицательного запишите мой телефончик. Куда я влетела? Зачем на следующий вечер позвонила Гульки? А ведь позвонила. Осторожненько так, с опаской. Трубку сняла не жена, а сам Вопреки Гулькиным уверениям, что у него есть жена, никто ее ни разу не видел. И в кругах знакомых преобладало мнение, будто этот объект либо порождение завистливой фантазии, либо глубоко законспирированный товарищ. «Гулька!» — взмолилась Яня, откладывая дело в долгий ящик. «Съезди со мной, а! Ты все равно на Телецкое, это совсем рядом. Триста верст на юг. А на обратном пути отдохнем, на лошади покатаемся. По старой дружбе, а!» Гулька страшно удивился. «А мы с тобой старые друзья, да? Динка, ты чё, ветрогонова объелась? Куда ехать-то прикажешь? На деревню к бабушке? Да там зверья, как армян на базаре. Предлагаешь закончить жизнь в желудке у медведя? Ну, Гулечка, я тебя часто просила об одолжении, скажи. А тебе и так на Алтай. Какая разница? А это южнее, теплее. И нет там никаких медведей». По горам полазишь, воздухом подышишь. Ну, хочешь, я тебе озеро найду. Будешь купаться, за пруды строить. Гулечка, поехали, а? А по ночам что буду делать? Чуть поддался Сизиков. Ой, не загадывай, Гуль, а? Нам бы найти-то местечко. А там поглядим. Я узнала главное. Нам вовсе не обязательно искать дорогу Тошара-Уськун. Есть способ лучше. Мы сядем на рейс Энск-Зыряновск. В октябрьском, пар... в октябрьском парашютируемся. Шестьдесят миль на попутках до кородыма. Там берем проводника, переправляемся через Аваш, перебегаем в Усть-Каирский кряж, переплываем в Черноярку, а там по козьим тропам рукой подать. — Не, не поеду, — испугался Гулька. — Гулечка, да шучу, — заволновалась я. От кородыма всего несколько км. — Решайся, Гуль, ты же сильный, смелый, добрый, порядочный. — А за деньги не волнуйся, у меня есть. На пропитание, на проезд, на подкуп должностных лиц. Я уговаривала ему минут пять, пока не почувствовала от Никини не слабинку. Тут-то и утопила педаль в пол. Чего она обещала? Вспомнить жутко. — А ты не боишься ехать со мной? — ехидно осведомился Гулька. — Я ведь только сегодня для тебя такой хороший. А в повседневности я плохой. Забыла? У меня даже ружьё есть, охотничье. Кстати, возьму. Это был последний довод короля, как чеканил некий Ришелье на пушках собственной артиллерии. Я перекрестилась. Боюсь гулька, призналась я. Просто по чёрному боюсь. А что делать? Волков, как ты, бояться в лес не попадёшь.